Глава четвертая. Утром Селена вышмыгнула из своей каюты, огляделась, как испуганная мышка, не желая сталкиваться снова с разъяренным капитаном. Из тренажерки раздавался звук работающей беговой дорожки. Девушку это вполне устраивало. Принять душ, навести марафет. Потом уже можно выяснять отношения дальше. Вода придала бодрости. И Селена уже в каком-то приподнятом расположении духа стала ждать обещанного Рэдом разбора полетов. Прежде всего, стоило правильно одеться. Вчерашний сафари-стиль сразу отмечаем как слишком невзрачный. Джинсы с футболкой слишком откровенно облегают. Тоже не вариант. И еще подумает, что она заигрывает. Ну а вот, скажем, разве можно орать или высадить на ближайшей планете милую девушку в таком очаровательном платье кантри. Оно длинное, женственное, беззащитно-белое в мелкий цветочек. А то, что надо. Второй раз, выходя в коридор, Селена чуть ли не нос к носам столкнулась с Редом. Хотя нос к носу, это слишком громко сказано. Девушка была ниже на целую голову и ее взгляд как раз упирался в обнаженный торс капитана парень был только что из душа и вытирал мокрые волосы полотенцем второе полотенце заменяло брюки больше на нем ничего не было. селена я хочу задать несколько вопросов сразу без доброго утра сказал он спокойным но достаточно строгим голосом что прямо сейчас Парировала девушка, показывая на него рукой сверху вниз. Ред неожиданно хохотнул. «Ха -ха. А ты ночью что-то тут не видела?» «Ночью!» — возразила Селена запальчиво. «Я была перепугана до чертиков. Меня, понимаешь ли, впервые пытаются убить!» «Ну хорошо, посмотри сейчас!» — примирительно произнес парень. «Вот же у человека самомнение!» Селена аж задохнулась от такой наглости. А Рэд, заметив это, наоборот, по-доброму, как будто не было ночного инцидента, рассмеялся и вошел в свою каюту. Девушка постояла одна в коридоре пару минут. Потом набралась храбрости и, постучав в капитанскую дверь, спросила. — Ты что предпочитаешь на завтрак? — Яичницу с сосисками. Справишься?" Глухо раздалась из-за переборки. Селена опять возмущенно засопела и, ничего не ответив, отправилась на кухню. Да, она не умела нормально готовить, но не до такой же степени. Яйца нашлись быстро. В поисках сосисок, масла и сковородки прошло минут двадцать, не меньше. Наконец она включила плиту и деловито заорудовала лопаткой. «А вот если бы на нас напали сейчас, сковородка бы уже летала по всей гостиной!» Задумчиво произнес Ред сзади и смачно хрустнул, укусив яблоко. Селена, вздрогнув от неожиданности, обернулась. На капитане была белая рубашка пола и простые джинсы. Мокрые волосы он зачесал назад. Такое не идет практически никому, но тут... Под лицо все к лицу, всплыла откуда-то в голове поговорка. Селена почувствовала, что злится, но еще толком не понимала, на парня или на себя. И давно ты тут сидишь? Примерно с того момента, как ты нашла яйца. А подсказать тогда, где что, было трудно? Нет, но так ты быстрее освоишься. И потом... Мне может приятно смотреть, как красивая девушка суетится на моей кухне. Селена отвернулась назад к сковородке. Не привыкай, через четыре дня меня тут уже не будет. На этих словах что-то болезненно кольнуло внутри. Мимолетное знакомство, случайный попутчик. Но почему же тогда так не хочется, чтобы быстрее пробежали эти четыре дня? Вот про это, кстати, тоже хотел поговорить. Извини. Но из-за вчерашней ситуации я был вынужден изменить маршрут. Теперь он займет в общей сложности дней одиннадцать. Селену подхватила и понесла какая-то радостная волна. 11 дней. Не четыре, а целых одиннадцать. Они смогут быть вместе, общаться, узнавать друг друга. Ред был интересный. И наверняка мог много рассказать о других планетах. Это она ничего не видела, кроме Земли и Анадеры. Селена была уже почти рада, что их обстреляли. Но вслух сказала, стараясь придать своему голосу расстроенный оттенок. «Целых одиннадцать?» 11... «Может, и двенадцать!» Мстительно подытожил Ред. «В следующий раз будешь знать, как с контрабандистами разговаривать?» — И что это была за посылка, кстати? — спросил он как бы между делом, выгребая с поставленной на центр стола сковороды половину яичницы и две сосиски. — Я же сказала, что не видела ее. Мне только сказали, что компактная. — Да... — капитан почесал затылок. — Информации у нас ноль. — Ладно, будем надеяться, что это была простая случайность. — А если нет? — И Селена подняла полное тревоги лицо от тарелки. У Рэда как будто оборвалось что-то внутри от ее взгляда. «А если нет, мы отобьемся, уверяю тебя. Виктории это по силам», — сказал он максимально твердо и уверенно, смотря девушке прямо в глаза. «Зачем ее зря беспокоить?» Да, Виктория хранила еще парочку секретов, но тот, кто может прийти завтра, будет уже знать и про лазерные турели, и про отражающий щит для самонаводящихся снарядов, и будет уже значительно лучше оснащен. «Чем ты занимаешься в перелетах?» «С утра обычно спортом. Если сидишь подолгу на яхте, то без этого никак, иначе мышцы атрофируются». Потом, как правило, работаю или читаю. Смотрю фильмы по вечерам или спорт. Иногда играю в Space во против корабля. Иногда летаю на симуляторе. Зачем летать на симуляторе, если у тебя настоящая яхта? Ты вчера видела зачем. Такие навыки из воздуха не берутся. То есть ты вчера в первый раз... Ужаснулась Селена. Нет. Нехотя проговорил Ред после паузы, но, к счастью, до сих пор это требовалось редко. «А меня ты бы мог научить управлять яхтой на симуляторе?» «За одиннадцать дней могу попробовать. А зачем тебе?» «У меня время есть, а любые знания в жизни не лишние». «И что ты еще учила про запас?» Селена засмеялась чисто и по-детски и начала зажимать пальцы. <смех> Я умею управлять погрузчиком. Знаю, как работает станция до заправки кораблей. Училась программировать. Но из этого вообще ничего путного не вышло. Умею чинить простенькие поломки в домашней технике и комах. Умею управлять аэрокаром и аэроскутером. Неплохо стреляю из охотничьего ружья. Довольно сносно знаю Синдарин. Синдарин, это что? Это вымышленный эльфийский язык. Его специально для своей книги Властелин колец разработал писатель XX века. Вымышленный? И где же такие знания могут пригодиться? Я читала, что одна из первых инопланетных колоний была организована обществом любителей Толкиена. И они утвердили там Синдарин как общепланетарный язык. На нем даже официальные документы составляют. Хотела бы я там побывать. Как ты говоришь, планета называется? Ред включил экран и вывел на него навигационные карты. Валинор. На экране засветились какие-то маршруты и трассы. Таблицы сменяли одна другую. Нет, это очень далеко отсюда. С сожалением проговорил капитан. «Ты что, хотел туда заскочить?» Селена чуть не потеряла дар речи. «Мечты должны сбываться, а мне было бы несложно. Я три года в отпуске не был, и он открыто улыбнулся. Я пойду немного поработаю. Корабль в твоем распоряжении. И раз ты готовила завтрак, который на самом деле обед, то ужин, так и быть за мной». «Можно заказывать, как в ресторане?» «Не борзей, а то приготовлю бычьи яйца в трюфелях». «У тебя таких продуктов нет!» Селена наклонила слегка голову и показала Реду язык. «А ты в этом так уверена!» Сказал парень и зловеще выгнула одну бровь. Селена решила, что проверять себе дороже. «Я вообще предпочитаю простую пищу», — ретировалась она. Договорились, тогда разморожу пиццу. Ред ушел к себе в каюту, а Селена отправилась гулять по яхте. В тренажерке был еще какой-то агрегат с блинами. Судя по конструкции, для рук. Девушка решила, что за 11 дней у нее ничего атрофироваться не успеет и малодушно покинула спортивную каюту. Дальше она дотошно изучила продуктовые запасы, поживилась пакетиком с орешками и уселась пересматривать кинокаталог и библиотеку. Вкусов хозяина из этой информации, к сожалению, узнать не удалось. На сервере яхты хранилась переброшенная откуда-то без фильтрации солянка из фильмов и книг всех жанров, времен и народов. Дальше пойти было некуда, кроме как в кабину. Тут на девушку со всех сторон смотрел черный бесконечный космос. Звезды мерцали то здесь, то там. Но сколько бы она в них ни всматривалась, казалось, что все вокруг замерло и не движется. Видимо, она так сильно погрузилась в созерцание, что даже не услышала, как подошел Ред и молча встал за ее спиной. Селена почувствовала тепло. Дистанция явно была слишком близкой для знающих друг друга вторые сутки людей. Но она не отошла, а лишь спросила, не поворачиваясь. «Тебе никогда не казалось, что яхта просто висит в пустоте, и всего остального мира не существует? Что ты совершенно один в этих двухстах метрах пространства?» «Сейчас мы вдвоем...» Голос Реда был хриплый и какой-то обволакивающий, как и его тепло. Селена замерла на секунду, потом как можно беззаботнее произнесла. «Пойду поставлю чай». И выскользнула в гостиную. Ред остался стоять, как загипнотизированный. В воздухе кабины еще витал аромат селениного шампуня, клубника и какой-то знакомый цветок. Ред почти физически ощущал, как ускорилась циркуляция крови в его теле. Вопреки общественному мнению, он не был ловеласом. Это земные таблоиды спешили приписать ему бурные отношения с любой оказавшейся около него красоткой. К 28 годам у него было несколько романов, но чтобы кто-то вызывал у него такую гамму чувств в первые дни знакомства – никогда. «У тебя слишком давно не было девушки. Это физиологические реакции организма», сказал Ред сам себе и, сев за пульт, открыл карту космопортов Кеплера. Надо было как-то отвлечься. Вечер выдался каким-то скомканным. Поели пиццу. Без особого запала обсудили итальянскую кухню. Селена извинилась, что чувствует себя очень разбитой после ночного приключения и удалилась в каюту. Ред впервые за долгое время не знал, чем себя занять. Пошел, побегал на дорожке, в надежде, что устанет и отключится. Сон не шел. Он включил экран и снова вывел на него все наружные камеры. Затем налил бокал вина, устроился на диване и открыл на коме новомодный детектив. Писатель был проверенный, но история что-то не увлекала. Вино тоже не сработало. Ред встал и пошел в кабину проверить трассу. Это вполне можно было сделать из гостиной, но ему захотелось размять ноги. Корабль на сто процентов выдерживал курс и график, каких-то причин для беспокойства не было. Проклятый сон не шел. В итоге Ред смирился, сел на диван и стал смотреть в камеры на звезды. Вздрогнул он только от прикосновения чьей-то руки к его плечу. «Ты тут так и просидел всю ночь?» В голосе Селены слышалось беспокойство. «Может, сделать кофе? Или пойдешь ляжешь у себя? А я покараулю мониторы?» «Их не украдут!» — отшутился Ред и выключил экран. «У меня просто была бессонница. Случается!» Я сейчас приму душ и буду в полном порядке. На яичницу с помидорами рассчитывать могу. Девушка кивнула. Иварман Слау высоко ценил свою жизнь, поэтому перемещался между планетами только в случае крайней необходимости и только на боевом фрегате. Честно говоря, даже это не давало ему чувства безопасности, и в полетах глава корпорации МГТ всегда пребывал во взвинченном состоянии. Вот и сейчас суточный перелет в свою резиденцию на Китане он переносил бурно. Практически без остановки перемещался по кораблю, рявкал на нерадивый персонал, костерил криворукого пилота и недопеченную шарлотку. Пару раз даже гаркнул на жену, после чего та поспешила скрыться в своей каюте до конца перелета. Бизнес достался Ивару 40 лет назад по наследству от погибших в авиакатастрофе родителей. Тогда он был 20-летним юнцом и мало кто воспринимал всерьез его участие в деятельности крупнейшей корпорации, производителя горнодобывающего оборудования. Однако парень был амбициозен. Умен не по возрасту и настолько же беспринципен. Вскоре все, кто сомневался в его положении у руля или пытались порулить им самим, замолчали. Особенно рьяные даже навечно. Нет, ничего криминального на никогда не всплывало, но глаз у него точно был дурной. То один отъявленный противник провалится в канализационный люк, то аэрокарт другого, выйдя из строя, врежется в гору. Словом, место на общепланетарной арене и прибыли компании Манслоу выгрызал зубами, оставляя конкурентов далеко позади. А потом появился этот выскочка Джон Лиграс. Вероятно, они были чересчур похожи характерами, поэтому все время вращались, как два отталкивающих друг друга магнита. Вроде бы их пути в открытую нигде не пересекались, но «Леграс Industry набрал в штат отличных ученых, и технологии, производимые их компанией, буквально за десятилетия шагнули далеко вперед, в первую очередь благодаря монопольному контракту на поставке «Адамантита» с «Интегры». Оборудование стоило почти вдвое дороже аналогичного выпускаемого МГТ. И Ивар Манслоу сперва посмеивался над конкурентами, но вскоре понял, что недооценил противника. Адамантитовое оборудование было в разы надежнее, долговечнее и проще в установке. К тому же, видимо, продажники у Джона были не промах. Все новые и новые планеты и корпорации соглашались переплачивать за качество. Ивар даже подумывал открыть собственные адамантитовые цеха. Но свободной руды на рынке было до смешного мало, а вложиться в разработку предстояло фундаментально. Поэтому Манслоу выбрал своей тактикой упорно проверенные годами технологии, сохранение старых клиентов и правительственные связи. Но сейчас... Сейчас ход истории можно было переломить. Если бы Ходжес подписал новый монопольный контракт с МГТ... Ивар был готов платить больше конкурента. Если хотя бы «Интегра» ушла от монопольной системы на биржевую, то и шансы совершить скачок у корпорации «Манслоу» были реальны. Но Ивар не первый день был в бизнесе и видел, как чаша весов канцлера уже клонится в сторону продления старых соглашений. Он никак не мог такого допустить. Шустер. «Зайдите ко мне!» – скомандовал он в ком, не без усилия воли, усаживаясь в кресло в своей рабочей каюте. Начальник охраны не заставил себя ждать. «Вы делали ставку на то, что курьер – разумная барышня, и в случае осмотра судна от посылки открестится. А если нет? Если начнет доказывать, что она ее?» «Да, кто бы ей поверил!» – хохотнул Алекс. Капитан отвечает за весь груз. Чтобы девица при таком раскладе не говорила, ее слова воспримут просто как желание выгородить капитана. Влюбленная дурочка и все такое. «Нам важно, чтобы поверил Хоаджес!» прикрикнул Ивор. «Меня не интересует юридическая сторона момента. Они ее потащат на детектор. И что дальше?» Даже если они подумают, что Леграсс Индустри подставили, к нам в любом случае не ведет ни одной ниточки. Шустер пытался быть спокойным, но необходимость придумывать ответы на многочисленные «а если» начальство порядком выводило его из себя. Что насчет второго этапа? Когда ждать известий? Все в графике, шеф. Корабль предупрежден, что ни в коем случае нельзя ликвидировать объект. Обездвижить, задержать, на борт не подниматься. От себя я еще дал задание просканировать яхту на состав металлов. Нам будет проще узнать, где именно находится посылка. Флот Интегры точно успеет подойти? Обижаете, получат ли Грасса с прототипом прямо на блюде? В случае возникновения проблем, Алекс, ты отвечаешь головой. Людей нанимал ты! — И ты за них поручился! — угрожающе прошипел Манслоу. — Не вопрос, но, может, обсудим и мою премию, если все пройдет гладко. Лицо Манслоу вытянулось от омерзения. — Я разве мало тебе плачу? — Но денег много не бывает. Скажем, десять процентов от прибыли по контракту. Ивар сжал кулаки до белизны, но вслух только произнес. «Мне казалось, что ты мой начальник охраны, а не уличный торгаш». Алекс постарался добродушно парировать, а одно другому не мешает. Мне всегда говорили, что во мне есть коммерческая жилка. Подпишем контракт, обсудим. Сухо подвел черту Ивар. Для себя он уже все решил. Иметь коммерческую жилку – это значит понимать, с кем можно торговаться. Манслоу себя к таким людям не причислял.